Вторжение ракотов х о р в а р д разливалось широко и стремительно. Мятежный Макс а м не появлялся здесь, но предводители его полков и без того знали свое дело. Храмы молодых богов брались в осаду всякий раз существенно превосходящими силами и захватывались штурмом в восточном, в западном, в северном х о р в а р д е Всюду воинству Узурпатора сопутствовал успех, а вот что делалось на юге, никто толком не знал. Молодой Макхедин пропал, как в воду канул, и не показывал носа. Отправляться же на с т о л б Титанов Бог Один счел ниже своего достоинства. Однако после первых успехов дело у восставшего в Хёрворде пошло не шибко. Появились крылатые гиганты. Эти смертоносные создания молодых богов. Старый Хрофт не видел их с Боргельдовой битвы. Комментарий Хедина. Не могу не отметить, что описывая Боргельдову битву, отец Дружин ни словом не обмолвился ни о каких гигантах, п о в е л и т е л и духов, да те были, а вот этих созданий он не упомянул. То ли просмотрел, то ли запамятовал, то ли поглощен был схваткой. Конец комментария. Черные пятна на месте сгоревших храмов я м е р т а быстро исчезали. Не весть откуда взявшиеся молчаливые строители, по виду люди, но явно из других миров, быстро возводили новые. Армии ж а р а к о т а отступали. Похоже, узурпатор старался нащупать слабое место, прорваться там, где его не ждали, а не заливать кровью своих воинов каждый мир. Отец Дружин не знал, как нужно воевать в межреальности, где в ней те крепости и твердыни, за которые нужно цепляться до последней крайности, или же напротив штурмовать, пока не захватишь любой ценой. Он сражался совсем не так. Первое вторжение защитником молодых богов удалось отбить. Ходили слухи, что не без помощи странных существ, вышедших из зеленых кристаллов. Но это, разумеется, были просто слухи, коих в изобилии вокруг любой войны. По людским меркам прошло немало времени, по меркам отца дружин совсем немного. Чудовищ р о к о т а больше никто не видел в х о р в о р д е до самых дней его второго вторжения, куда более кровавого и жестокого. Храмы молодых богов отстраивались, а старый Хрофт вернулся к себе в свой дом у живых скал. надлежало дождаться Хедина, и молодой маг действительно появился. Комментарий Хедина: старый хрофт с завидным упорством именует меня молодым магом, пытается эм, показать, насколько сам был старше и опытнее. Конец комментария. Он постарел и осунулся и больше не казался румяным, розовощеким, вечномолодым юнцом. Щеки запали, глаза ввалились и покраснели. Они молча поклонились друг другу, стоя на пороге. Слова не требовались. Так же молча старый Хрофт прошел в дом, подбросил пару поленьев в очаг и поставил на огонь котелок с кашей, щедро приправленный салом. Выкатил бочонок Эля, совсем недавно доставленного гномами. Сели за стол. Ракот отступает, проговорил Хедин. Он отступает и неведаю, где остановится. Всё мое поколение против него и молодые боги. Их рати, их, их столько, что... Он с отчаянием покачал головой. А ведь я ему говорил, говорил я ему, предупреждал. И что же теперь делать, почтенный Хрофт? Что скажет древний бог в своё время тоже вышедший на битву с Ямертом? Зачем тебе совет побеждённого? Отец дружин налил себе эля, а прокинул кружку, не ощущая вкуса. Доселе твои советы оказывались весьма н е п л о х и и у м е с т н ы Один, не зови меня так. Поморщился старый Хрофт. Наедине с собой я порой вспоминаю это имя, но чтобы меня поименовали так вслух, должно случиться поистине неописуемое. Не уходи в сторону. Насупился Хедин. Я не ухожу. Но если ты решил взвалить на меня бремя решения, ты жестоко ошибся. Только тот, кто решает сам, достоин силы и власти. Ракот не просил о помощи, не громко сказал м а г Брови его сошлись. Но я знаю, что он уже проиграл. Со мной или без меня, конец один. Почему ты так уверен? Ракот подчинил себе т ь м у или по крайней мере думает, что подчинил. Но это лишь одна из первосущностей. Свет в руках я м е р т а как и стихии: огонь, вода, воздух, земля. Хотя не столь могущественны, как свет или тьма, они могут оказаться решающими. На стороне я м е р т а куда больше миров. Его армии поистине неисчислимы. Ракот может творить чудовищ. Но они больше й частью тупые и безмозглые, х о т ь и сильные. У молодых богов хватает опытных магов, чтобы с ними справиться, что и произошло тут в х о р в о р д е То есть, кто сильнее, тот и прав, сощурился старый Хрофт. Восстание Ракота справедливо и благо? Нет, буркнул Хедин, отворачиваясь. Несправедливо и не благо. Он в о ж а ж д а л все власти с родни Емертову, а это д о р о г а в никуда. Молодые боги появились как часть великого замысла Творца и, следовательно, необходимы навечно и навсегда. Осторожно спросил отец дружин: "Не знаю, может быть, но затеянное ракотом безумие, просто безумие, и я не смог его остановить. С ракотом еще далеко не покончено." заметил старый Хрофт. Он отступает, да, но не таков наш владыка тьмы, чтобы сдаваться. Вот увидишь, ветер еще переменится. Комментарий Хедина. И ветер действительно переменился. Воинство Ямерта завязли у передовых крепостей моего названного брата, а тот обильно почерпнув в кипящем котле сил, создав новые легионы тьмы взамен рассеянных. ударил по выдохшемуся врагу. Вот тогда-то и началось его второе восстание, тогда-то и случилось второе вторжение в х о р в а р т Но до этого было еще далеко. Конец комментария. Отец Дружин знал, молодой Макхедин ни в коем случае не должен присоединиться к мятежному владыке тьмы. Ракод действительно проиграет, так же как проиграл сам Бог Один. Нельзя допустить, чтобы Хедин имел бы к этому хоть какое-то касательство. Рако, тут ы не поможешь. Бог один старался, чтобы в словах его не ощущалось и малейшего колебания. Ты не поможешь ни ему, ни его делу и сам сгинешь вместе с ним. Тьма вновь останется б е с х о з н о й дикой, без руля и ветрил. Но не помочь другу, оставить брата. Коль ты пришел ко мне с этим, значит ты ракоту уже не помог и уже его оставил. Сухо сказал Один. Ты просто хотел, чтобы я согласился с тобой. Так вот, я согласен. Ты прав. Как бы тяжко это не звучало. Есть вещи поважнее чести и долга. Не могу поверить, что я дожил до дня, когда проговорю это вслух. Но, но это так. Я дал бы тебе плохой совет, друг мой Хедин, похлопав по плечу и послав в благородный но безнадежный бой. Бесчестие, простонал Мак. Предательство. Зачем все эти хитрости, Хрофт? Зачем в и л я н и е Надо просто обнажить меч и встать рядом с другом. Да, это оказалось именно так. Древний бог, живший по законам чести и поединка. уговаривает хитроумного изворотливого мага их же и приступить, а тот, кому сама судьба велела искать оправдания, укрыванию от схватки, пытается переубедить бывшего владыку Асгарда. Ты встанешь, я не сомневаюсь, и будешь сражаться доблестно. Отец Дружин склонился к закрывшему лицо ладони Михедину и падешь тоже доблестно. Скальды сложат не одну сагу о последнем бое ракота восставшего и х е д и н а сдержавшего клятву с ратями молодых богов о том, как плечом к плечу до конца рубились два брата и как наконец, чтобы не доставить врагу радости, пленить их, п р о н з и л и друг друга мечами. Брр! Вздрогнул х е д и н Вот именно. Брр! Можно пасть, как положено герою, сак, но кто отомстит за тебя? Кто подберет твой меч, сыновья? Не ты, не ракот, ими, насколько я ведаю, не богаты. Торжество врагов твоего брата станет полным и всеобщим. Напуганные вашей с ракотом судьбой истинные маги окончательно смирятся с рабством у молодых богов. властных в ваших жизни и смерти. Нет, Хеден, ты был прав, не бросившись на подмогу, и скажу тебе более, ты будешь точно также прав, последовав за остальными из своего поколения. Что ты хочешь сказать, Хрофт? Он даже позабыл о почтенном. Если твое поколение сражается с ракотом, выполняя волю молодых богов, тебе не стоит выгребать против течения. Я мертв, злопамятен и мстителен. Он не простит. Напасть на ракота? Задохнулся от гнева истинный маг. Ударить его в спину? Благодарю покорно. Не благодари. Пожал плечами старый хрофт. Ракот сражается с врагом, которого ему не одолеть. Тебе совершенно не обязательно самолично выходить с ним на поединок. Достаточно лишь притвориться. что ты не против своего поколения, а вместе с ним. Белый от ярости молодой чародей поднялся. Благодарю за добрый совет. Кратко бросил он, шагнув за порог, и более ни слова. Удача тебе, Хеден. Старый Хрофт усмехнулся, закрыв дверь за молодым магом. Все сделано правильно. Он не вмешается. Клинок останется в ножнах. Комментарий Хедина. Мне тяжко вспоминать те дни. Да ракот отбился, да его армии вновь наступали и с куда большим успехом, чем в начале, взяв в кольцо самообетованное. Но озаботили меня отнюдь не было и мои сомнения с колебаниями. Почему Хрофт был так уверен в успехе? Почему он, как утверждает, возложил на меня все надежды на свершение своей мести? и не приготовил ничего на случай неудачи. Ни раз и ни два в собственной рукописи он повторял, что другого шанса бы не представилось, раз он не возник за все время от Боргельдовой битвы до Ракотового восстания. Какая хитрость скрылась за этим? Я надолго оставил чтение. Да, конечно, б у х о д и н самолично вручил мне манускрипт. Он хотел, чтобы я его прочитал, но каковы были его истинные намерения? казалось бы чего проще, возьми да спроси, но у древних богов так не принято. Во всяком случае без крайней нужды, а ее я тогда не видел. Конец комментария. Восстание Ракота тянулось долго по людским меркам. В каких-то мирах, втянутых в более медленные потоки великой реки времени, сменилось не одно, не два, а как бы не десять людских поколений. В иных же м и н у л о лишь несколько солнечных кругов. б и т в ы г р е м е л и где-то далеко в глубинах упорядоченного. х ь о р в а р д словно забыла военных грозах, а у старого Хрофта кончалось терпение. Молодой м а к х е д и н и в самом деле не бросился на безнадежный бой, однако не встало на и н сторону Ямерта, остался в стороне, занимаясь н е в е д о м о чем и странствуя неведомо где. до самых времен второго вторжения Владыки т ь м ы в х ь о р в а р т О нем тоже можно написать целые тома. Людей в р а т я х узурпатора сделалось меньше, чудовищ значительно больше, как и гоблинов, превратившихся в злых и упорных в о я к не просивших пощады и не дававших ее. Здесь вновь уже куда более открыто. явили себя силы, коих Един называл дальними, загадочные существа, что, как гласили слухи среди знающих, появлялись из глубин зеленых кристаллов. Отец Дружин вновь, как и в прошлый раз, остался в стороне, хотя и не совсем. Чудовища ракота отличались кровожадностью и вечным голодом. Жрать они могли все, что угодно, не исключая даже солому с крыш. Лишь бы там имелись и монации человеческих существ, как потом объяснял Хедин. Иные сунулись и к живым скалам. Пришлось показать, что золотой меч хозяина Асгарда о с т е р по-прежнему. Отец дружин не вмешался в войну, не встал под стяг я м е р т а конечно же, но из добровольного заточения пришлось выйти. Как он жалел сейчас, что Хедин выбрал бегство. Сражаться пришлось бы не с ракотом, а ступыми его страшилищами, пожиравшими людей без разбору. Начальствующие над ними чародеи старались держать их в узде, но получалось это далеко не всегда. Но какой отличный довод в свою защиту смог бы заполучить названный брат Владыки Тьмы? Деревушка не вдалеке от живых скал, где хорошо знали отшельника Хрофта. оказалась к беде своей на пути у целого сонма чудищ ракота. Была ранняя весна, еще не сошел снег и орда голодала. Отец дружин не знал, кем был тот чародей, что управлял страшилищами, но нападению их населения он не воспрепятствовал. Старый хровт стоял посреди неширокого санного пути один, загораживая тварям дорогу. Вокруг деревеньку ограждал невысокий полисад в одно бревно. Он не сдержал бы голодных чудищ, но вид отца дружин, с в е р к а н и е золотого меча в его руке, не могли не внушать ему ужас. Комментарий Хедина. Не покрасоваться он, конечно же, никак не мог. Конец комментария. Голодные твари яростно шипели и рычали, множество обликов. самые причудливые очертания, распахнутые пасти, клыки, когти, хвосты, увенчанные шипастыми к о с т я н ы м и шарами, толстые лапы, готовые топтать и давить. С вывороченных черных губ стекала темная слюна. Копыта у кого они были рыли осевший и с л е ж а в ш и й с я снег. Твари готовились к броску, а отец дружин готовился к бою. Невольно вспоминая другую, почти такую же деревню в день гнева, когда ему удалось спасти тамошних обитателей, удалось тогда, удастся и сейчас. Золотой меч с легким, едва слышным шорохом, заботливо с м а з а н н о й с т а л и пополз и з н о ж е н Вот сейчас, но никакого сейчас не случилось. На д черными р я д а м и чудовищ вспыхнул золотистый свет. Им в спину ударил небольшой отряд всадников, белые единороги, белые с золотом доспехи и плащи наездников, белое пламя пляшущее на копейных остриях и предводитель, вернее предводительница, в снежно-белой броне, что так шла к рассыпанным по плечам золотистым густым волосам. На сей раз Гульвейк сняла шлем. Из в о н к о расхохоталась, глядя прямо в лицо старому Хрофту. Чудовище ракота б р ы з н у л и от нее во все стороны, правда уйти удалось н е м н о г и м Отец дружин готов был поклясться, что ее воины ни в чем не уступили бы его валькириям. Он остался стоять на краю деревни, а Гульвей кумчалась, оставив по себе истоптаный н снег. з а в а л е н н ы й черными уродливыми телами чудовищ. Разумеется, эта встреча не могла оказаться случайной. Мать в е д ь м играла с ним, и какое-то время назад он Хрофт может быть и поддался бы, но уже не сейчас. Гульвейка и ее дела Одина больше не заботили. Какую игру она вела, как переметнулась от р а к о т а к ямерту, кого предавала, кому лгала... И какие приступала клятвы, было уже не важно. Его Одина месть свершится без нее, и он наконец-то вернет свое то, чего был лишен столь бесконечно долго. Комментарий Хедина. Вернуть свое не об этом ли в тайне мечтал старый Хрофт, не на возвращение ли всего себя надеялся в случае падения молодых богов? Я вновь Один, воскликнул он, когда мы победили. Но истинным Одином он ведь так и не сделался, и я знаю, что та рана его так и не затянулась окончательно. Конец комментария.